Глава 10. Домашняя обстановка, которой они окружили себя, когда вернулись после медового месяца, была гораздо более изысканной, чем в прежней жизни миссис Каупервуд в качестве миссис Сэмпл. Они решили пожить в ее доме на Норт-Фронт-стрит, по крайней мере, некоторое время. Каупервуд, энергия которого била ключом, сразу же после помолвки выразил неодобрение мебели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 Бронзу, мрамор, драпировки, картины, часы и ковры. По мнению Фрэнка, его сравнительно заурядный дом можно было превратить в нечто более привлекательное за относительно небольшие деньги. К примеру, столовая с двумя непримечательными окнами в боковой стене за верандой смотрела на юг с небольшой лужайкой, несколькими деревьями и кустами, упиравшимися в забор, отделявший участок сэмпла от соседского. Этот серый чистокол нужно было снести и заменить живой изгородью. В стене, отделявшей столовую от гостиной, можно было сделать проем, завешенный красивой портьерой. Два узких окна можно было заменить одним большим эркерным, доходившим до пола и смотревшим на лужайку через ромбовидные стеклянные панели в свинцовых решетках. Всю ветхую невзрачную мебель собранную бог знает откуда, частично унаследованную от сэмплов и уиггенов, частично купленную, следовало выбросить или продать и поставить нечто новое и более красивое. Каупервуд знал молодого человека по фамилии Элсуорд, архитектора, недавно закончившего местный колледж, с которым у них вышел взаимный интерес друг к другу. Уилтон Элсуорд был художник в душе, Тихий, задумчивый и утонченный. От обсуждения достоинств одного из зданий на Chestnut стрит которое было построено совсем недавно и которое Элсуорт назвал отвратительным, они перешли к обсуждению искусства вообще и отсутствия такового в Америке. Тогда Фрэнку пришло в голову, что Элсуорт был тем человеком, который воплотит его замыслы по переделке дома. Когда он рекомендовал Лилиан этого молодого человека, она смиренно согласилась с идеями мужа насчет благоустройства. Пока они проводили свой медовый месяц, Элсуорд приступил к реконструкции, имея в общей сложности 3000 долларов на расходы, включая мебель. Работы были завершены лишь через три недели после их возвращения, и они оказались в почти новом доме. Как и хотел Фрэнк, Эркер в столовой нависал над самой травой, а окна с ромбовидными панелями в свинцовых переплетах раскрывались на латунных шарнирах. Столовая была отделена от гостиной раздвижной дверью, которую еще следовало занавесить шелковой портьерой с изображением свадебной сцены в Нормандии. В столовой стояла мебель из старого английского дуба, а гостиная и спальни были обставлены американской имитацией в стиле Чиппендейл и Шератон.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 но ничего не сказала. Все выглядело уютно и гармонично, и она не считала себя вправе прикословить. Фрэнк гораздо лучше нее разбирался в таких вещах. Когда в доме появились горничная и лакей, супруги стали устраивать небольшие приемы. Те, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, лучше всего поймут малозаметные перемены, которые произошли с Фрэнком в силу его нового положения.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 Но кроме сложных и хитроумных финансовых комбинаций, его захватывало и само ощущение жизни, картины, деревья, нежные объятия. Все его существо стремилось к богатой, радостной и полноценной жизни. Миссис Каупервуд, несмотря на разницу в возрасте, в то время оказалась подходящей для него спутницей. Однажды она проснулась к жизни и с тех пор была ласковой, отзывчивой и мечтательной.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 Она не понимала его сложных финансовых ухищрений, и он не трудился объяснять их. Но ее любовь, ее чудесное тело, ее губы и спокойные манеры, двое детей, появившихся на свет за четыре года, продолжали восхищать его. Он качал на колени своего первенца Фрэнка-младшего, глядя на его пухлые ножки, блестящие глаза и младенческий ротик, похожий на бутон, и гадал о чуде появления детей на свет. В этой связи многое давало пищу для размышлений. Зарождение через крошечный сперматозоид, удивительный период созревания плода в материнской утробе, недомогания и опасности, связанные с родами. Ему пришлось пережить действительно напряженный период перед рождением Фрэнка-младшего, потому что миссис Каупервуд была испугана. Он страшился потерять ее и тревожился о возможной утрате ею красоты. Первое настоящее беспокойство он испытал, когда стоял за дверью в день рождения младенца. Чувство было не таким уж сильным. Он умел держать себя в руках, однако он беспокоился, отгоняя мысли о смерти и конце их счастливой жизни. Затем, после страшных ее криков, ему сказали, что все в порядке, и разрешили посмотреть на новорожденного. Эти переживания расширили его представление о мире и сделали его размышления о жизни более основательными. Его понимание того, что жизнь таит в себе трагедию, словно рисунок дерева, покрытый слоем лака, наполнилось особым смыслом. Маленький Фрэнк, а потом голубоглазая и златокудрая Лилиан на какое-то время завладели его воображением. Идея семейной жизни была очень важна. Так устроена жизнь и домашний очаг по праву считается ее краеугольным камнем. Существенные перемены, произошедшие за эти годы, не поддаются точному определению. Они были постепенными, почти незаметными, как слабое колыхание воды. Но в конце концов они оказались значительными, принимая во внимание, с какой малости ему пришлось начинать. Его деловые связи ознаменовались близким знакомством с некоторыми влиятельными фигурами в постоянно развивающемся финансовом мире. В дни своей службы Утая и на фондовой бирже ему представили множество важных людей – городских чиновников и представителей штата, которые кое-что значили в политике, а также государственных чинов – иногда приезжавших в Филадельфию из Вашингтона для личных встреч с руководством Дрексель и Ко, Кларк и Ко и даже Тай и Ко. Эти люди, как он узнал, обладали полезными сведениями о возможных законодательных или экономических реформах, несомненно влиявших на стоимость акций или торговые перспективы. Однажды у Тая молодой клерк дернул его за рукав. «Видишь того человека?» Да." Это Муртак, городской казначей. Могу сказать, что он играет только наверняка. Он распоряжается всеми деньгами городского бюджета, а отчитывается только за основной капитал. Проценты достаются ему. Каупервуд понял, о чем речь. Все чиновники города и штата занимались спекуляциями. Они имели привычку размещать средства городского бюджета или штата у определенных банкиров и брокеров, назначая их уполномоченными, или ответственными хранителями государственных фондов. Банки не платили проценты по этим средствам, проценты доставались лично чиновникам. Они сужали деньги доверенным брокерам по секретному распоряжению чиновников, а те инвестировали государственные деньги в бумаги с гарантированным доходом. Таким образом, сначала банки бесплатно пользовались деньгами, а затем то же самое делали брокеры. Чиновники получали доход, а брокеры получали солидные комиссионные.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 У него не было своего места на бирже, и сначала он не рассматривал такую возможность, но потом приобрел место не только в Филадельфии, но и в Нью-Йорке. Некий Джозеф Циммерман, торговец мануфактурой, для которого Каупервуд разместил несколько выпусков векселей, предложил ему доверительное управление своими акциями трамвайных компаний, и это стало началом его возвращения на биржу. Между тем в его семейной жизни наступали перемены. Можно сказать, что она становилась более утонченной и одновременно более прочной. К примеру, миссис Каупер -Вуд время от времени была вынуждена пересматривать свои отношения с некоторыми знакомыми, и он поступал так же. При жизни мистера Сэмпла круг ее общения состоял главным образом из мелких торговцев, весьма ограниченный. Некоторые прихожанки первой пресвитерианской церкви, в которой она состояла, имели дружеские отношения с ней. С мистером Сэмплом она принимала приглашения на приходские чаепития и скромные вечеринки, делала скучные визиты к его и своим родственникам. Каупервуды, Уоттермены и несколько других семей того же круга были видным исключением. Теперь все изменилось. Молодой Каупервуд не проявлял интереса к ее родственникам. Сэмплы, возмущенные ее вторым браком, тоже постепенно отделились от нее. Члены его собственной семьи были привязаны друг к другу и поддерживали взаимное благополучие. Однако он привлекал интерес некоторых действительно влиятельных людей. Он приглашал их в дом для светского общения, а не для деловых разговоров. Ему не нравилась такая идея. Это были банкиры, инвесторы – Настоящие или перспективные клиенты? На Скулкиле, в Виссахикане и в других местах имелись знаменитые рестораны, куда можно было приезжать по воскресеньям. Скулкил – река в Пенсильвании, главный приток Делавера. Виссахикан – парк в Филадельфии, где протекает одноименная река. Они с миссис Каупервуд часто приезжали к миссис Сенека Дэвис, к судье Китчину в дом знакомого адвоката Эндрю Шарплеса, в дом юриста Харпера Стеджера и к другим. каупервуд обладал даром сердечного добродушия. Никто из этих мужчин и женщин не прозревал глубину его личности. Он много размышлял, но и умело наслаждался жизнью. Одним из его главных и наиболее искренних увлечений была живопись. Он восхищался природой, но сам, не зная почему, полагал, что можно составить наилучшее представление о ней через восприятие художника, так же, как мы получаем представление о политике и законах от других людей. Миссис Каупервуд была бесконечно далека от этого, однако сопровождала его на художественные выставки, считая Фрэнка немного экстравагантным человеком. Поскольку он любил ее, то старался пробудить в ней духовный интерес к таким вещам, но она как ни старалась, не могла по-настоящему понять или оценить произведение искусства. Дети занимали большую часть ее времени. Впрочем, Каупер -Вуд не беспокоился по этому поводу. Ее материнское рвение поражало его как нечто восхитительное и чрезвычайно достойное. В то же время ее спокойные манеры, нежная улыбка и внешняя отстраненность, проистекавшие главным образом от ощущения надежности своего положения,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 Время от времени он начинал задумчиво поглядывать на Лилиан, не очень критично, так как любил ее, пытаясь понять ее личность и характер. Они были женаты уже более пяти лет, но что он знал о ней? Юношеская страсть многое не замечала, но теперь, когда она безраздельно принадлежала ему, медленно наступила и, наконец, была объявлена война между Севером и Югом и вызвала всеобщее возбуждение умов.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 1800-1859. Американский аболиционист, борец за отмену рабства. Был казнен в Виргинии за подстрекательство к бунту. Прозвищем Линкольна было «Великий освободитель», «Великий общинник» прозвище Уильяма Пита. Каупервуду было всего 25 лет. Кладнокровный и целеустремленный, он полагал, что агитация против рабства вполне сочетается с правами человека – но чрезвычайно опасно для коммерции. Он надеялся на победу Севера, однако она могла дорого обойтись ему самому и другим финансистам. Он был равнодушен к военной службе, считая ее глупостью для предприимчивого человека. Пусть это будет уделом для других. Вокруг было много бедных и глуповатых людей, готовых подставлять себя под огонь. Они были годны лишь на то, чтобы подчиняться и дать себя использовать, как пушечное мясо. Собственную жизнь он считал священной ради семьи и своих личных интересов. Он помнил, как однажды увидел в одном из тихих переулков небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах с энтузиазмом маршировавших под бой барабанов и звуки флейты. Разумеется, идея заключалась в том, чтобы произвести впечатление на равнодушных и сомневающихся, заставить их забыть о собственной выгоде, о семье и доме, возбудить патриотизм. Он видел, как рабочий, который возвращался домой, помахивая обеденным котелком, вдруг остановился и прислушался к звукам музыки, и как, когда отряд прошел мимо, пристроился в хвост с выражением то ли сомнения, то ли восторга во взгляде. Фрэнк спрашивал себя, что могло подвигнуть этого человека. Почему он так легко поддался? Ведь он же не собирался идти на вербовочный пункт. Человек этот, на лице которого были следы копоти и пота, на вид был летейщиком или машинистом лет 25. пяти. Фрэнк смотрел, как маленький отряд исчезает за деревьями в конце улицы. Ему было непонятно это всеобщее возбуждение воинственности. Казалось, люди не хотят слышать ничего, кроме барабанного боя и звуков плейты. Не хотят видеть ничего, кроме солдат, которые тысячами уходили на фронт, водрузив на плечо холодную сталь ружей и их штыков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 Нет, не глупец, не следует его так называть. Бедный замученный трудяга, пусть Бог смилуется над ним. Да смилуется Бог над всеми ними. Воистину они не ведают, что творят. Однажды он видел Линкольна, высокого, нелепого человека, худого, долговязого, но производившего внушительное впечатление. Это случилось промозглым утром в конце февраля, когда великий президент военной эпохи только что произнес свое торжественное обращение к народу о связующих узах, которые могут быть натянуты, но не разорваны. Речь идет о первой инаугурационной речи Авраама Линкольна 4 марта 1861 года. На самом деле он сказал «Мы друзья, а не враги. Мы не должны враждовать. Хотя страсти могут быть накаленными, они не разорвут узы взаимной привязанности». Когда он выходил из Капитолия, этой знаменитой колыбели свободы, его лицо было грустным и задумчиво спокойным. Каупервуд вот внимательно смотрел на него, окруженного высокопоставленными советниками, представителями местных властей, сыскными агентами и любопытными или сочувствующими зеваками. Глядя на грубо высеченное лицо Линкольна, он проникся величием и достоинством, исходившими от этого человека. «Вот настоящий мужчина», – думал он, – «удивительная натура». Поражал каждый жест Линкольна. Когда президент садился в экипаж, Фрэнк подумал, «Значит, вот каков этот дровосек, этот провинциальный адвокат». «Дровосек» – прозвище Линкольна, который в юности зарабатывал колкой дров. Его друзья использовали это прозвище на плакате для предвыборной кампании.